Глава 1.1.1. Шлем я поставил на монитор, как обычно. Выдернул разъём комбинезона, как обычно, а вот комбинезон не снял. Дверь в спальню была открыта. Вика сидела на кровати и смотрела на меня. Всё нормально, сказал я. Совсем всё? Нет, конечно, так не бывает, но всё-таки не нормально. И стемнуло. Она очень странно на меня смотрела, придирчиво. Звонил падла, звал в гости к Чингизу завтра. Сказал, что с патом всё в порядке, его даже не стали госпитализировать. Что там случилось? Заряд третьего поколения. Последний заряд, их больше нет. Я так и подумала: "Ты успел? Не я, Чингис. Успеть должен тот, кто рядом". У тебя глаза красные, Лёня. И вид тёмных дайверов пугать. Тёмный дайвер был один. Его больше нет. Ты? Нет, не в том смысле, он перестал быть тёмным дайвером, вот и всё. Лёня, нам, наверное, надо поговорить со многим, надо только утром. Вначале с тобой, потом пойдём к Чингизу, и там мне тоже придётся кое-что рассказать. Вика кивнула. — Да, я вижу. Ложись. Я не о том. У меня еще осталось одно дело в глубине, последнее, и я до сих пор не знаю, как поступить, и не вправе даже просить совета. Ты уверен, что это так срочно? — Да, Вика, я понял одну вещь. Простую, конечно, я только сейчас ее понял. Если умеешь плавать, не сиди на берегу. Время дайверв снова пришло, оно никогда не уходило, ийка. Мы просто устали все. Но дайверы были, есть и будут, пока живёт глубина и те, кто может утонуть. Какое разочарование для недосильного? Ничего, он придумает новое логичное объяснение, это его талант. Мы засмеялись, глядя друг на друга, потом ийка сказала: "Иди, ныряй и возвращайся, помни, что я жду". Я всегда это помню. Шлем тяжелый, но это привычная тяжесть, неизбежная. Дип, ввод, гостиничные стены, протехи, мотоциклист на кровати, картина на стене с хижиной, размазанной на грубые полоски, краски. Как надоела эта гостиница. Давно пора строить свой дом. Поднимаю тела протеима циклистов, стряхиваю, чтобы обвисли, вешаю в шкаф, потом открываю дверь и выхожу из номера. Не оглядываясь по сторонам. Я могу идти по дептауну на прямик сквозь стены домов и барьеры защитных программ. Могу подняться на нарисованное небо, где плывут белые облачка и светит солнце. Могу просто перенестись из одной точки в другую. Тот, кто был темным дайвером во мне, и вместе мы можем многое. Но я поднимаю руку и ловлю такси. Лабиринт смерти. Срочно, — интересуется рыжий веснущатый водитель. Не обязательно. Как получится. Мы выезжаем на Гибсона, едем в сторону американского квартала, проезжаем мимо улицы Тюрина, мимо площади Васильева. Нет, все-таки кто же такой этот Гибсон? Можно спросить ту силу, что живет сейчас во мне, и получить ответ. Но это так скучно, быстрые ответы. Это не для людей. Ей есть другое применение. Мы едем. А я закрываю глаза и тяну сквозь сеть. Сервер, другой, третий. Поисковые системы, вопрос, ответ. Сервер, локальная сеть больницы в далеком Ванкувере. Защита крепкая, но это теперь не играет никакой роли. Я смотрю на экраны мониторов, считываю данные с компьютеров, подключаюсь к видеокамере под потолком палаты и секунду смотрю на спящего крези Тосра. Давай. Быстрее, поправляйся. У нас всегда будет чем заняться в глубине. Лабиринт. Я расплачиваюсь, качаю головой, увидев остаток на своём счёте. Всё-таки надо будет поговорить с крези, когда он вернётся на работу. Да я ли таскать я больше не стану